Заключение. Сексуальное обаяние нацизма. Приблизительно год назад меня позабавила одна новость, просочившаяся в сообщениях информационных агентств. Оказывается, немцы решили изменить имидж нации и хотят, чтобы их воспринимали в мире не как фашистов, а как сексуальных гедонистов. По мысли германских властей, порнография, а также гомосексуальная культура это наиболее ценное в глазах остального мира, из всего немецкого наследия. Более того, Германия намерена провести целую серию кампаний по улучшению имиджа страны за рубежом. Основная задача кампании – борьба с укоренившимися в европейских странах стереотипами восприятия немцев. В Европе до сих пор немцы зачастую ассоциируются с образами блондинов-националистов. Заявление по меньшей мере нелепое. Заменить нацизм на немецкую порнографию некорректно. В массовом сознании они стали чуть ли не единым целым. В настоящий момент нацизм – это не столько политическая доктрина, сколько разновидность шоу-бизнеса, грандиозное зрелище, представление, шоу. Нынешняя привлекательность нацизма не в содержании, а в форме. Весь его внешний антураж, вся его красивая и соблазнительная кабареточно карнавальная праздничная обертка с легкостью превращается в сексуальный фетиш – разжигающий похоть миллионов, пробуждающий и высвобождающий самые темные инстинкты толпы. Посмотрим на главнейшие из искусств. В кино тема сексуальности нацизма воспета просто в неимоверном количестве фильмов. Список можно начинать с киношедевров Висконти «Гибель богов», Берталучи, «Конформист», Кванти «Ночной партия. Продолжить этот перечень можно балансирующими на грани порнографии фильмами по залине ⁇ Сала или 120 дней Садома ⁇ Браса, Салон Кити ⁇ а подвести итог фильмами, которые появляются только в специализированных магазинах ⁇ Гретхен в армии, Фройлен в униформе, Женский лагерь 119, Зверь в горячке, Ильза волчица СС, Красные ночи гестапо» и так далее. Все эти фильмы только укрепляют мысль, живущую в темных углах подсознания, что нацизм, равно как и весь фашизм в целом, есть не что иное, как сексуальная вседозволенность, половой беспредел. Но шоу-бизнес на то и есть шоу-бизнес, чтобы подпитывать мифы, дабы извлекать из них выгоду. На самом деле реальность была не столь откровенной и грязной. Гретхен в униформе на самом деле оказались степфордскими женами. Примечание стемфордские жены – голливудский фильм, в котором повествуется о городе, где все мужчины превратили своих жен в андроидов. Глуповатенькими, слишком идеальными и покладистыми, в преобладающем большинстве блондинками, улыбчивыми, готовыми выполнить любую прихоть своих недалеких мужей. Третий рейх, подобно идеалистическому стемфорту городку с милыми домиками, утопающими под кронами высоких деревьев. А разве не так изображала свою страну нацистская пропаганда? Предпочитал жить под лозунгом «Купи себе идеальную жену, не верите? А когда-нибудь видели брачное объявление времен Третьего Рейха?» Вот парочка из них. Вдовец, 60 лет от роду, хочет вновь жениться на нордической супруге, которая готова подарить ему детей, чтобы старая семья не вымерла по мужской линии. 52 лет от роду, чисто арийский врач, участник битвы при Таненберге, который намеревается поселиться в сельской местности, желает для себя мужского потомства путем официальной женитьбы на здоровой арийке, девственной, скромной, бережливой домохозяйке, привыкшей к тяжелому труду с широкими бедрами на низких каблуках без сережек, по возможности без собственности. Нацистская идеология всегда опиралась на бинарную модель человека. Нацистские представления постоянно соотносились с критерием «свой-чужой», «враг-друг», «мужчина-женщина». В целом этничность и расизм Третьего Рейха выступали в качестве фактора сексуального подавления. Но если, по признанию одной женщины, участницы телемоста между СССР и США, в СССР секса нет, то в нацистской Германии секс был. Точнее, должен был быть. И причем только арийский секс. Наряду с арийским искусством, арийской наукой арийским образованием. Сексуальные отношения в Третьем Рейхе является еще одной наглядной иллюстрацией к вопросу о подавлении личности и тоталитарной идеологии нацистского государства.